Глава 17. Потерянные души. Лунный лес сплетает тропы и придет из сказки быль. Разорвется сердце с громом и раздастся звук копыт. Но не вспыхнешь, не узнаешь ни коня, ни седока. Быть тебе до смерти с нами, верить птицам и волкам. Зазывать весну и лето, засыпать седой зимой. Выплетать любовь из веток и шептать. «Домой, домой» из авторского стихотворения. Часть первая. Хорс постепенно уходил во мрак. Его плащ развивался заревом по небу. Из-под белых облаков выступали всполохи, наливались кровью и лихо отплясывали на крышах. Боги были рядом. Они наблюдали, как и люди. Целая толпа собралась вокруг. В стороне находилась Маржана. Хмурая, уставшая, она походила на злого и голодного волчонка. Чингараж пожалел, что втянул ее, вынудил поклясться на крови, как будто простая девка могла противостоять вояке. Хотя спокойной жизни ей уже не видать, не все ли равно. Баат достал меч. Чингар тоже оголил лезвие. Смазанное жгучей ядом, оно казалось змеей в руках. Вот-вот укусит и обречет на погибель. На душе нехорошо скребло. Казалось, он предавал сам себя, но утешался мыслью, что лис не станет биться по-честному. Наверняка он тоже заручился чужой помощью или прихватил за сапожники. Лис ударил первым. Чингар защитился. Лезвие легло на лезвие. Зазвенела сталь. Загудели зеваки. Он отбился и отскочил в сторону, готовясь к атаке. Теперь настал черед Баата принимать удар. Снова звон. Пляска продолжилась. Они кружили, изматывая друг друга. Оставалось держаться и выжидать, пока лис не допустит ошибку. Ченгар следил за каждым движением, надеясь на промах. Хорошо будет, если потеряет терпение или руки задрожат. Но пока Баат держался. Сердце стучало в пятках. Волнение накатывало вместе со страхом, что он промахнется сам. Нельзя, никак нельзя ему поддаваться, хотя руки подрагивали. Лис, видимо, заметил это и навалился всей силой, словно желая раздавить. Ничего не получилось. Чингар отбился и отскочил в бок. Стало так радостно, что захотелось выругаться. Мол, хоть не бей, а не получишь. Бат зло зашипел и коснулся бусины. Ах, чары, вот ведь гадость. От груди пошли золотые всполохи, ослепляя зевака самого Чингара. Поняв мысль Баата, он прикрылся лезвием и замер. Волна света прошлась по мечу, лизнула рукоять и исчезла. Что ж, другого такого мига не будет. Пока Баат вертел головой, приходя в себя после ворожбы, Чингар выставил меч вперед и побежал, полусогнувшись. Так будет быстрее и вернее. Да и незачем бить в грудь, хватит и первой крови, лишь бы жгучий яд помог. То ли лис не оказался проворным, то ли повезло, но уклониться у Баата не вышло. Лезвие прошло по левому боку, разорвав кожу. Потекла кровь. Рубаха быстро пропиталась и прилипла к телу. Витязь побледнел и повалился на землю. Эта рана не могла быть смертельной, если бы не жгучий яд. Чингар опустил меч и тяжело задышал. Теперь можно и перевести дух и вытереть пот. Все закончилось меньше, чем злучину. Какое же лис с усмешкой выплюнул кровь. Красивое солнце! А потом ее стало еще больше. Кто-то даже хотел позвать знахарок, но бесполезно, боги решили его судьбу. Марана перерезала нитку баата. Вместе с жизнью Витязи исчезла тяжесть, боль, злоба и еще много чего. Как будто все черное разом взяли и выдрали вместе с корнями, не дав закричать. И ничего не осталось. Чингар словно стоял голым среди толпы. «Надо бы домовину сделать», — тихо проговорила Маржана. «И костер, а то не по-людски выходит. Раньше он бы оскалился и зашипел от злобы. Теперь лишь кивнул. Пусть будет как положено». Люди кричали, плакали, охали, звали. Кто-то захотел ударить сзади, но Чингар вовремя увернулся и отступил на пару шагов, захватив с собой меч. Мало кто понял, что Баата отравили. Подумаешь, истёк кровью, оказался слабым. Чингар взглянул в потускневшие глаза лиса и поморщился. Ты чего же гадостна, смерть? Каждое её лицо — обескровленное, лишённое пламени. Мерзость. «Тело нужно сжечь у капища», — вмешался Волхв, — «чтобы боги лучше видели». «Да», — вяло кивнула Маржана, — «будет много дров». Девку тоже задела. Чингар взглянул на нее и подумал, что Баату тащил с собой в мертвые земли еще и кусок Маржаны. Оттяпал гаденыш, Притворялся душой компании, а сам только и делал, что крал сердца и строил козни. И убивал. Чингар спрятал меч в ножны, и ушел к капищу. Возле богов всегда было теплее. Может, получится отогреться? Сквозь пелену он наблюдал за тем, как возились мужики, складывая тонкие ветки поверх крупных, чтобы пламя разгорелось получше. Работа шла долго, лучину, две, а то и больше. А он все смотрел и смотрел, как занемевший, пока ноги не начали болеть. «Что дальше-то?» — хмыкнула Маржана. «Кажется, она находилась рядом» то убегала, то прибегала, то помогала таскать хворост. «Завтра пойдем к Словене», — пожал плечами он. «Она покажет себя великому князю». А сегодня Чингар собирался напиться от души, и девке об этом не обязательно было говорить. «Я найду тебя завтра», — пообещала Маржана. «Не ходи к Милове». «И не собираюсь», — он отвернулся. Девка ушла. Им обоим хорошо досталось. Правда, Чингар не ожидал, что она и дальше будет оставаться рядом. Да и неправильно оно. Каждый волчонок сбегал от охотника, почуяв свободу. Видимо, эту научили слушаться старших. А может, Маржана до сих пор появилась и верила, что он схватит ее за горло в любой миг? Но неважно. Чингару не хотелось ни о чем думать. Только пить. Вливать в глотку крепкую брагу, пусть паршивую и безвкусную, лишь бы помогло. А там и полегче станет. Он привыкнет жить без цели, без тяжелого камня, но с огромными дырами в душе. Выдернули месть, что успела прорасти, и оставили пустое место. Ничего там уже не взошло и не взойдет. Поздно. Придется с этим как-то жить и помнить, что делил кровь и пищу с предателем много дней. Главное ⁇ забыть мертвое лицо Лиса чтобы и не снился никогда и не мерещился как агнеш. Этим Ченгара займется. Завтра будет легче, проще и свободнее. Все выйдет с хмелем, как бывало раньше. Часть вторая. Лучше бы это была лень в лесу или какая-нибудь лосиха, что наткнулась на волков. Человеческая смерть же откликалась дрожью и оторопью. Маржана слышала ляск, и вроде как они сражались на равных. А потом Баат воспользовался своей бусиной, и все вспыхнуло, так, словно к ним спустился Хорс. В следующий миг Витязь вскрикнул. Чингар успел вовремя подскочить и ранить. Маржана смотрела на мертвого Баата и думала. Понял ли он, что умер от жгучей яда? Догадался? Или ушел не узнав ничего? А дальше все утонуло в тумане. Она собирала хворост для костра. Дергала Чингара, бледного как смерть. Убеждалась, что бесполезно, и уходила помогать. Маржана была готова делать что угодно, лишь бы не сидеть на месте и не задумываться об умершем. Ей бы возненавидеть Чингара за то, что заставил поклясться на крови и втянул в это все, но нет. Она смотрела на растерянного, уставшего Витязя и не понимала, как на него злиться. «Тебе бы в баню да принарядиться!» Хмыкал Волф. Завтра ведь к великому князю пойдешь, не иначе. Вам-то откуда знать, огрызнулась Маржана. Она чувствовала себя чуть лучше мертвеца, и мысль о князе приводила в ужас хороша красавица. Самое время сжигать вместе с баатом. Боги шепчут! усмехнулся старик. Оставь ты эти ветки, не твое это. Волк цокнул зубами, словно поддакивая. Хорош защитник. К слову о звере. Маржана посмотрела на чингара и подумала, что было бы неплохо прогуляться на четырех лапах ночью. А что, звенец большой, тут и не такое может случиться. Что дальше-то? Она подошла к Витязю. Чингар поднял голову. Кажется, ему было все равно. Не хотелось больше ни наград, ни почестей, ничего чего-либо еще. Завтра пойдем к Словене. Витязь пожал плечами. Она покажет тебя великому князю. И хорошо. У нее будет целая ночь, чтобы размять лапы. «Я найду тебя завтра», — кивнула Маржана, вспомнив, что Чингару теперь нельзя к их ведунье. «Не ходи к Милове. «И не собираюсь», — Витязь отвернулся. На то мы порешили. Она с облегчением ушла подальше от капища. Дорогу назад Маржана теперь знала, но идти к Мелове и утешать ее. Нет, последнее дело. Милова наверняка почует запах жгучияда и все поймет. Тамаш тоже ходил сам не свой, как будто подменили. Да что уж там говорить. Их всех покромсало на лоскутки, и Маржане досталось меньше всего. Ее не опаивали отварами, она не убивала людей и не хитрила всю дорогу, сплетая славную ложь. Наверное, стоило бы радоваться. Маржана невесело усмехнулась, и достала волчий мех. Не было сил терпеть. Да и Хорс скрылся с виду, уступая место ночной мгле. Алые всполохи сменялись мрачной синевой. Еще лучины и совсем угаснут. Маржана сжала в кулак шерстяной комок и подпрыгнула, чтобы удариться о землю и перекинуться. У нее получилось. Кости затрещали, в ушах зазвенело, перед глазами потемнело, но всего на миг. Рубаха порвалась и осталась лежать на земле. И пусть. Она больше в ней не нуждалась. Внюхавшись в вечерний воздух, Маржана хищно облизнулась и побежала вперед перебирая лапами. Земля стелилась под ногами мягкой травой и словно мурчала по кошачьей. Ветер проходился по шерсти с лаской и заботой, давая понять, что ей рады. От счастья хотелось запрыгнуть на крышу ближайшей избы и завыть. Но Маржана сдерживалась, прекрасно понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Она вспомнила, как впервые встретила Тамаша. «Ах, до да чего же славно будет забраться в чужой хлев и напиться молока! Но этим лучше заняться возле окраин, иначе возьмут в кольцо!» Маржана побежала дальше, ощущая привкус свободы. Она жадно вдыхала воздух и раскрывала пасть от удовольствия. Как же хорошо, когда не надо кутаться в неудобную одежду или прятаться подальше, забиваясь под покрывало и оставаясь возле одной единственной лучины. О, теперь у нее была целая шуба. Ради этого стоило отдать себя Велесу и пережить жуткую боль. Звенец отдавался в ушах шумом, кровью, хмелем, травами и неясной ворожбой. В каждом уголке города находились свои тайны, от смертей до поцелуев. Если за одной избой обнимались влюблённые, то за другой непременно убивали или грабили, или нашёптывали проклятие. Известно ведь, что во время лунно-серпы хорошие дела не делаются. Маржана бежала подальше от детинца и площади. Ей отчаянно хотелось коровьего молока, лучше целого теленка, Но на каждом перекрестке находились лишние глаза. К счастью, Она исчезала раньше, чем люди отвлекались и оборачивались в страхе. Если кто-то и заметил, то либо испугался, либо принял заморок. Мало ли колдуюду узвенится, что ли. С довольным урчанием она подкралась к ряду исп, что стояли неподалеку от заборола, и, перепрыгнув через забор, забралась в ближайший коровник. На крыльце что-то скрипнуло. Видимо, отворилась зверь. «А пес его знает, что тут творится!» Не застав никого, хозяин дома ушел обратно, в тепло. И правильно, нечего ему знать лишнего. Маржана осмотрелась. Много сена, две коровы и, о чудо, телёнок. Совсем крохотный, но упитанный. Как же повезло. Она с усмешкой взглянула на коров и, облизнувшись, раскрыла пасть и впилась в тушу. Тот не успел даже закричать. В рот полилась теплая кровь. «Ах, как приятно!» Зверь окончательно завладел телом моржаны. Он с удовольствием вгрызался в тушу раз за разом. Коровы замычали. Рыкнув от недовольства, волчица выгрызла смачный кусок мяса и перепрыгнула через коровник. Во дворе зашумело. Мужик поспешил вперед, собираясь встретить незваного гостя. Еще один прыжок, и все. у моржаны получилось!» Дожевывая мясо на ходу, она убегала в другую сторону. Знала, что злые люди будут искать зверя поблизости. За поворотом снова вырос детинец, красный, огромный и изрядно надоевший. Проглотив остатки мяса, Маржана повернула к Милове через знакомые дворы. Там было темно и чуть спокойнее. В окнах переливались лучины. Кто-то кого-то встречал, кто-то, наоборот, захлопывал ворота, надеясь остаться в одиночестве. Маржана нашла избу Миловы по запаху и запрыгнула во внутренний двор. У ведуньи теперь пахло не только травами, но и тоской. Видимо, добрые люди уже все рассказали. Милова сидела на кухне. То ли творила злое заклятие, то ли избавлялась от собственной боли, скармливая ее огню. Знать подробности Маржана не хотела. Подпрыгнув, она перекинулась и рухнула на холодную землю человеком. Как же вымотала ее эта прогулка. Кости болели, живот крутило, а голова кружилась. С трудом поднявшись, она побрела к себе через задний ход. Одно радовало. Зверь был доволен. Волку понравился звенец. И особенно мясо. Ради такого стоило потерпеть несколько дней. Часть третья. Топот, рыдание, стоны, а затем тишина. Тамаш прикрыл глаза и попытался вспомнить прошедшие дни. Но в голове был сплошной туман. Как будто уснул в доме горяты и очнулся в звеннице. Удивление прошло спустя день. Он отлеживался, заходил на кухню, где его угощали похлебкой, не задавая вопросов, а потом уходил к себе. Когда появились силы, он встал, убедился, что ноги не подведут, и вышел через сени во двор. Да жути хотелось сжать в руках кольцо, но его не было. Волку внутри это не нравилось. Он скрёб лапами, переживал и просился на свободу. Тамаш не мог перекинуться, и от этого на душе было еще гажа. Конечно, он пробовал его почуять, и оно отзывалось где-то далеко, в пределах звенница, но на другой стороне: То ли у княжеского терема, то ли на площади. Впрочем,. Это подождет. Куда больше хотелось увидеть брата и Славену. Тамаш чувствовал. С ним и без кольца творилось что-то неладное. Словно ребра трещали и превращались в болотную жижу. Он направился напрямую к детинцу. Грязный посад не радовал. Конечно, Тамаш привык к засаленным лавкам и оборванной деревенской одежде. Но видеть родной город таким было мерзко. Воры, убийцы, любовники и беженцы, которым не повезло во время смуты, копошились ближе к окраинам. Чем дольше шагал Тамаш по улицам, тем сильнее посад начинал напоминать огромного зверя с жаждой наживы. Он извивался и пытался схватить своими лапами каждого, кто был хорошо одет и сыт. Звенецкий посад смотрел на Тамаша тусклыми огоньками, шептал на ухо мерзкие вещи. То, как одна кухарка зарезала другую, Или как двое влюбленных убили отца, не давшего согласия. И это было не худшее. В одной стороне кричала девка, в другой плакал ребенок. А совсем рядом ругались мужики, деля последнюю кружку хмельного варева. За спиной слышались и ахи видимо, развлекался кто-то. И запахи. Так похортит, где заправлял горята. Бедный уставший хмурый город. Услышав очередную перебранку, Тамаш понял, насколько он устал убегать и барахтаться в грязи, давясь одним хлебом. Так не жили даже сенные девки в тереме. Хотелось отмыться, принять баню, надеть яркий кафтан, причесать волосы гребнем и явиться перед братом, как следует. Тогда Тамаш снова станет княжичем Добролеским, а не перевёртышем, что рыскал по деревням. Спустя лучину он пришел в детинец. Здесь было приятнее, хотя люди казались злее. Зато пахло пирогами и сбитням, а в окнах пламенели яркие толстые лучины, не тоненькие ветки и не крохотные куски. Возле каждой избы шумело. Девки подбирали наряды, пробовали первые блины или носились по двору в тревоге. Тамаш запоздало, вспомнил, что пришло время лели. Надо же! А ведь еще недавно были велесовые дни. Ему казалось, что весна придет не скоро. А зима будет кусать её змеёй до последнего. Радости на душе не было. Ничего там не было, кроме усталости и желания рухнуть в теплую постель. Поэтому Тамаш ускорился и не останавливаясь у чужих домов, зашагал к терему. Кружевной с резными коньками наверху, втрое больше купеческих и боярских, он возвышался над остальными, словно вожак над стаей. Тамаш постучал в ворота. Во дворе кто-то смачно ругнулся. После зашагал вперед и просунулся в окошко. «Чего тебе?» — показалось лицо Ратника. я, фыркнул он не без отвращения. Уж больно неприятной была рожа стражника. «Тамаш добролеский домой вернулся». Тот захохотал. Скоморох, что ли?» — Ратник оглядел Тамаша и усмехнулся. «Если сам не веришь, прикажи послать за Словеной», — погромче сказал он. «Княжеское ведунье меня узнает». Ладно, буркнул стражник. Жди тут, княжич. Тамаш заскрежетал зубами от злости. Где это видано, чтобы его не впускали в собственный дом. Еще и посмеивались. Ничего. Как только он отдохнет, он сразу наведет порядки. И этому тоже объяснит, кто на самом деле хозяин в тереме. Хорошо, что рожу запомнил. Текла лучина. Тамаш прислушивался. Сенные девки спорили, у кого блины лучше. У заднего входа лаял пес. Ни топота, ни кряхтения славены. Злоба подкипала. А вместе с ней и обида. На тех, кто забрал кольцо. На брата, на ратника, на... Маржану, чтоб ее псы покусали. Надо ж было спутаться и с девкой. Знал бы, что Велес не примет жертву, ни за что бы не повел в лес. Когда Тамаш почти потерял надежду и перестал чувствовать собственные ноги, во дворе зашуршало. Ворота приоткрылись, и наружу вышла Словена вместе с Ратником. «Он?» — хмуро спросил мужик. «Тамаш!» — ахнула ведунья и схватила его за руку. «Здравствуй!» — оставалось улыбнуться. «Я вернулся». Теперь на него смотрели иначе. Ратник, сообразив-таки, что перед ним княжич, мигом отворил ворота и позволил пройти. Они возвращались в терем под любопытные взгляды и перешептывания. Девки и стражники косились на Тамаша, не веря, что он вернулся, да еще в бедняцкой одежде. Только Славена была спокойна. «Я знала, что ты придешь, сказала она. «Ты должен был прийти. Сегодня или завтра?» «Ну вот, опять что-то кому-то должен», — Тамаш поморщился. «Я очень устал, Славена», — он выдохнул. «Прикажи растопить баню». «Успеется», — отрезала ведунья. «Тебя ждут братья». Славена повела его через клеть в пиршественную. Неужели брат праздновал в такое время? Или в этот же миг прикажет подать еду и сядет пить в честь возвращения? Ох, как это было не похоже на Кажимера! Да и чутьё вопило, что стоило бы убраться подальше. Тамаш облизал пересохшие губы и попытался успокоиться. Все будет хорошо, он ведь дома. Здесь ему ничего не грозит». Славена шла быстрее обычного и смотрела на Тамаша с сожалением. «Видимо, и впрямь брат будет кричать». В ярости Кожемер мог разнести всю пиршественную и, перекинувшись, пробежаться по звенницу со злобными рыками. Когда они поднялись из клетия и пришли к брату, Тамаш обомлел. Волна неведомого страха захлестнула его с головой и заставила застыть на месте. За пустым столом сидел Кожемер и лениво пил из кубка какое-то варево. А возле него лежал огромный волк. «Доб с трепетом прошептал Тамаш. Зверь взглянул на него. «Нехорошо так. То ли с ехидством, то ли со злорадством». И промолчал.